57. Мнительный ворон повсюду видит заговоры. «По моему скромному мнению, — сказал умень чужу, расковыривая чёрное ядрышко ногтем, — оно порчено. Смотри, труха сплошная, в нем не из чего пробиться ростку. Неудивительно, что джилань не взошла. Тебе... тебе просто такое попалось! — с запинкой сказала Ацинь. Среди семян попадаются пустышки. «Вот когда длинные семечки щелкаешь, бывает же, что в некоторых ничего нет. Одна скорлупа». Но желань — волшебная трава». «Волшебную траву еще вырасти надо», — проворчала она. «Уверен, остальные такие же», — сказал Умиджу и опять сунул руку в уил, на этот раз не с краю, а уже дальше в пруд. «Эй!» — всполошилась Ацинь. «Что ты выдумал? Ты мне все посевы так испортишь». «Посевы!» — усмехнулся он. У Минджу вылез из воды, крепко сжимая другое семечко Джолань в кулаке, и поцокол языком, разглядывая грязь на своих сапогах. «А Ведь это были почти новые сапоги, со вздохом сказал он. А кто тебя просил в обуви лезть? парировала Ацинь. У Минджу не нашел, что на это ответить, потому предпочел вернуться к прежней теме. Он раскрыл ладонь. Вот, проверь сама. Я маховыми перьями поклясться готов, что оно изнутри будет точно такое же, как и предыдущее. «Случайности никто не отменял», — буркнула Ацинь, не спеша брать семечко из его руки. «Это не случайность. Наверняка твоя мачеха подсунула тебе негодные семена», — уверенно сказал Уминьчжу. «Тоже да потому же», — закатила глаза Ацинь. «Эти семена мне не матушка дала, а шаман». «Да он в сговоре с твоей мачехой». «Неправда. Он сразу предупредил, что из семян прорастут, быть может, только несколько или даже одно». «А я о чем? просиял Уминчжу. Он тебе с самого начала сказал, что семена негодные. Чжилань всегда капризно всходит, потому она такая редкая. Еще и ваши воруют, — с осуждением добавила она. Уминчжу поджал губы, лоб его прорезала морщина. — На нашей горе чжилань нет, — проговорил он, четко разделяя слова, — потому что ваши у нас ее украли, а теперь представляются жертвами. — Вся история горы пявчих птиц — сплошной обман. И тебя обманули. Уверен, они все прогорклые. — Ты, оказывается, такой мнительный, — фыркнула Ацинь, — тебе повсюду заговоры чудятся. — Тогда разломи семечко и сама убедись, — с вызовом сказал Уминчжу, протягивая семечко на раскрытой ладони. Ацинь двумя пальчиками взяла семечко. — Это все равно ничего не доказывает, — угрюмо возразила она, когда и в нем ядрышко оказалось черным и сморщенным. «Если это тебя не убедит, то я выловлю из пруда все остальные и...» «Эй!» — вскрикнула Ацинь. «Вредитель!» «Я спаситель!» — гордо возразил он. «Кого ты там спасаешь?» — прыснула смехом Ацинь. «Буду спасать тебя!» — серьезно ответил он. «От заблуждений». Словесная перепалка ни к чему не привела. Каждый остался при своем мнении. Осознав это, они перестали спорить и с одинаковым усердием выполоскали руки в пруду. У Меньчжу, не переставая, ворчал и сетовал, что под его прекрасными ногтями грязь, что придется их вместе с пальцами отрезать, потому что не пристало благородному молодому господину ходить с такими руками. Отцы не очень хотелось столкнуть его в пруд, но тогда бы он стал ныть еще и об испорченной одежде. О сапогах ведь он тоже скорбел как о невосполнимой утрате. «Это всего лишь сапоги», — с презрением сказала Ацинь. «Эти сапоги стоят дороже, чем вся ваша гора», — течливо отозвался Ум Минчжу. «А по мне так обычные сапоги. Грязные сапоги», — не удержавшись, уточнила она и засмеялась. У Минчжу с прежним скорбным видом сунул носок сапога в пруд, чтобы удостовериться, что грязь так не сойдет. «Если не удастся отчистить грязь», — уныло сказал он, придется их выкинуть». Мои соболезнования, бессердечно сказала Ацинь, стала бы она расстраиваться по таким пустякам. Ее сапоги были немногим лучше, но она все равно их носила. Целое и ладно. Они еще сослужат ей добрую службу в долгих скитаниях.